47. Брюссель Войско Марии оказалось неподготовленным, плохо вооруженным, да и оплачивалось не лучше, и было сметено. Члены Совета прошествовали по городу раздетыми, у каждого на шее болталась петля. Регенша взмолилась, чтобы ее избавили от позора, но а то Альпа поблажек не делал. К тому же и Гуанамото бы не позволила. Внешне Мария Венгерская походила на своего брата Карла, только губы были пухлее, щеки румянее, а бедра шире. Верховный инка щел приятным ее лицо, а грудь еще достаточно твердый, и сделал своей наложницей. Вскоре она стала беременна. Он мог бы вернуть ее брату Фердинанду, откупившись. Но Челкучима увидел в этом союзе явную пользу и посоветовал господину жениться на Регенше. Тогда Мария будет следующей второй женой короля Испании, после Изабеллы. И родится наследник наполовину инка, наполовину Габсбург. Торжественную церемонию устроили в соборе святой Гудулы, главном брюссельском храме. Атуаль то Аль повал в менце, сплетенном из шерстяных нитей, принимал почести от Регенши и своей новой супруги Марии, которая преклонила перед ним колени и надела ему сандалию в знак верности. В руках он держал по золотой чаше, наполненной черным напитком, и в знак дружбы протянул ей ту, которая была в левой. Затем верховный инка и его новая супруга испили из одной чаши, засвидетельствовав взаимное уважение. Содержимое другой перелили в золотой кувшин, чтобы преподнести божественному солнцу. Сцену эту сегодня воспроизводит витраж храма святой Гудулы. Там же на ученом языке, которым владеют только амауты Леванта, перечислены регалии Атоуальпы. Атоуальпа, Сапа, инка, Августейший, Испании и Кита царь, Африки, властитель, Бельгии – милостивейший государь, и Мария – его супруга. Действительно, Берберское побережье, где находились Тунис и Алжир, именовали также Африкой, а жители Брюсселя называли себя бельгийцами, полагая, что являются потомками одноименного племени и народа. Кто интересуется языками, верно, не заскучают от того, что я привожу все эти подробности, а остальные пусть меня простят». Восемь тысяч брюссельцев, признанных смутьянами, поскольку сражались за Регеншу, призывали к сопротивлению или встретили Верховного Инку враждебными разговорами. Были высланы в Испанию, в малонаселенную провинцию под названием Ла-Манче. Чтобы Гент умер от зависти, а о мятеже больше никто не думал, объявили девятидневные празднества. Главные торжества проходили во дворце Куденберг, который прежде принадлежал почившему Карлу V, а ныне служил резиденцией его сестры Марии. Парадный зал и такой протяженности не мог похвастаться ни один дворец в Куска, а ее окна выходили как раз на отлогую улицу, по которой Регенше и членам ее совета пришлось, терпя унижение подниматься без одежды с веревкой на шее. По горькой насмешке судьбы Регенша председательствовал на балу рядом со своим новым супругом. В саду принесли в жертву черных лам, после чего парадом прошли войска Верховного Инки. На этом я вынужден ненадолго отвлечься, чтобы перенести своего читателя в Севилью, куда день за днем прибывают корабли из империи четырех четвертей. Они привозят золото и порох, а еще толпы переселенцев, решивших попытать счастье в новом свете. Так что после ста китанских первопроходцев Испания обогатилась значительным числом выходцев из Тоантунсую, в большинстве своем пополнивших ряды испанской армии. Командующий войсками Руменьяви организовал их с учетом различных национальностей, входящих в личный состав. Известно, что ни в коем случае нельзя соединять Чинча и их давних врагов Юнка, и тем более Юнка и Чиму, ведь когда-то между этими двумя народами вспыхнула кровавая война. И точно так же для Кичуя, ненавидящих Чанка, было бы немыслимо бок о бок идти с ними в бой. Так что брюссельцам довелось увидеть, как проходит каждый полк в цветах тех народов и племен, которым принадлежат его воины. Сверепые чанка в бою выделялись особо, и потому шли первыми. За ними следовали валенсийские мориски, андалузская кавалерия и единственный еврейский полк, набранный по всей Испании. Чары привлекли внимание и вызвали восхищение крыльями кондоров за спиной. Юнка в уродливых масках заставили зрителей вздрогнуть. Они жестикулировали и гримасничали, как одержимые, безумные или просто дурные. В руках они держали нестройно звучавшие свирели и тамбурины, а со шкурами что только не выделывали. Завершала парад, как обычно, конная гвардия Янакуна, элитное войско Верховного Инки, которое в отсутствие кискиса вел Педро Пессара. После парада настало время песен, танцев, игр с мечом на широком выкошенном газоне, раскинувшемся перед Королевским дворцом. По глади пруда скользили большие белые лебеди. Пиво, Разновидность Аки. стоит только разницы, что делают его не из маиса, а из другого злака. Текло рекой. Напиток в этих краях высоко ценился. Вместо старой конституции Атоуальпа распорядился ввести новое законодательство Испании. Он заявил, что Фландрия, как и все провинции Нидерландов, неотделима от Испанского королевства, за исключением той части, которую уступили Франции, с городами Лиль, Доэ и Дюнкерк. Таким образом, Бургундия, созданная Карлом Смелым и остававшаяся предметом мечтаний Карла V вплоть до его смерти, прекратила существование. Примечание. Карл Смелый, годы жизни 1433-1477, последний герцог Бургундский, противостоявший укреплению централизованной Франции. После его гибели начался раздел бургундских земель между Францией и Габсбургами. Конец примечания. Мария родила дочь нареченную Маргаритой Дучичелло в честь Маргариты Австрийской из дома Габсбургов, тетки Карла V, которая до Марии исполняла регенские обязанности, и Пакча Дучичелло, принцесса Кита, мать Атауальпы. Примечание. Маргарита Австрийская, годы жизни 1480-1530, сестра Филиппа Красивого, отца Карла V, наместница испанских габсбургских Нидерландов. Пакча Дучичелла, годы жизни 1485-1525, супруга Уайна Капака, принцесса Кита, которую многие источники называют матерью Атауальпы. Конец примечания. Со временем юной инфанти предстояло выйти за своего сводного брата Карла Капака.